Калиф, Купидон и часы. Принц Михаил Курфюрст Валелунский сидел на своей любимой скамье в парке. Острый холодок сентябрьского вечера, точно редкостное подкрепляющее вино, заставлял кровь сильнее обращаться в его жилах. Большинство скамеек в парке было не занято, потому что парковые аборигены с их стоячей кровью боялись осенней сырости и предпочитали проводить холодные ночи под каким-нибудь кровом. Луна только что поднялась над крышами домов, которые окаймляли всю восточную часть парка. Дети играли, прыгали и смеялись вокруг весело журчащего фонтана. В наиболее затененных местах фавны энергично ухаживали за дриадами и почти не обращали никакого внимания на любопытные взгляды смертных. Где-то на боковой улице визжала и стонала шарманка, вокруг парка шумели и гремели трамваи, и огромные автобусы рычали, словно львы или тигры, и требовали, чтобы все и вся расступалась на их пути. А высоко над деревьями сиял большой круглый циферблат, изнутри освещенных часов, на башне старинного общественного строения. Сапоги принца Михаила были растерзаны так, что самый ловкий и искусный башмачник ровно ничего не мог бы сделать с ними. Старьевщик отклонил бы всякие переговоры касательно его костюма. Двухнедельное жниво на его лице было серое, коричневое, красное и зеленовато-желтое. Во всяком случае, хористки музыкальной комедии могли бы заимствовать из его бороды всевозможные цветовые оттенки для своих нарядов. Не было еще такого богача на свете, который из прихоти разрешил бы себе носить такую потрепанную шляпу, как принц Михаил. Принц Михаил сидел на своей любимой скамье в парке и улыбался. Ему было очень забавно думать и сознавать, что он достаточно богат для того, чтобы купить любой из этих огромных, вплотную примыкающих друг к дружке многооконных домов, которые возвышались против него. Стоило ему только захотеть, стоило ему только взять малую часть своих несметных богатств, и он мог бы с любым крезом мангаттинским помериться во всем том, что касается золота, экипажей, драгоценностей, произведений искусства, недвижимого имущества, земель и так далее. Если бы он захотел, то мог бы сидеть за одним столом с величайшими господами и правителями мира сего. Весь правящий мир, все представители искусства, все те, кто может подражать, льстить и преклоняться, были в его власти. Внимание красивейш, уважение выдающихся, признание мудрейших, доверие, лесть, почет, Все радости жизни, слава — все это было в его распоряжении. Стоило только принцу Михаилу Курфюрсту Валя нагнуться, и он мог собрать весь мед из лучших сотов мира. Но ему всего более нравилось сидеть так в лохмотьях и отрепьях на скамье парка, ибо он вкусил уже от плодов древа жизни. и во рту у него остался такой горький привкус, что он предпочел раз и навсегда уйти из рая и поискать развлечение и отдохновение в чем-нибудь поближе к крепкому и мерно бьющемуся сердцу мира. Эти мысли лениво проносились в его мозгу, в то время как он мягко улыбался в свою многоцветную бороду. устраивая здесь по своему вкусу и желанию, одеваясь как самый нищий из бродяг, Он очень любил изучать человеческий род. В альтруизме он всегда находил гораздо больше прелести и радости, чем то могли ему дать все его общественное положение и условная мишурная власть. Наибольшая радость, наивысшее удовлетворение его заключалось в том, чтобы облегчать личное горе, оказывать милость тем достойным людям, которые действительно нуждались в ней. и ослеплять несчастных совершенно неожиданными, необыкновенными дарами, раздаваемыми с чисто царской роскошью, но в то же время весьма мудро и осторожно. Вдруг взоры принца Михаила остановились на светящихся башенных часах. Его улыбка, все еще сохраняя все следы альтруизма, слегка окрасилась презрением. Принц всегда мыслил глубоко и возвышенно, и он неизменно покачивал головой при виде того, как весь мир постыдно покоряется деспотической власти времени. Зрелище людей в страхе и трепете, мчащихся во все стороны, всегда навивало на него грусть. Через некоторое время в парк вошел какой-то молодой человек во фраке и уселся на третий от принца Михаила Скамье. В продолжении доброго получаса он нервно и торопливо курил папиросы, а затем начал пристально следить за циферблатом светящихся часов поверх деревьев. Его волнение слишком бросалось в глаза, и принц с печалью в душе отметил про себя, что возбужденное состояние молодого человека находится в некоторой зависимости от медленно подвигающихся стрелок башенных часов. Тогда его высочество встало и направился к скамье незнакомца. — Покорно прошу прощения в том, что я обращаюсь к вам, — величаво начал он, — но я заметил, что вы находитесь в состоянии большого сердечного волнения. Если вам угодно будет простить меня, что я вмешиваюсь в чужие дела, то я смогу прибавить, что я принц Михаил, престолонаследник курфюршества Валилунского. Как вы сами можете судить по моей внешности, я явился сюда инкогнито. «В этом заключается моя фантазия — оказывать помощь тем людям, которых нахожу достойными моего внимания. Весьма возможно, что печаль, которая сейчас снедает вас, уступит нашим соединенным усилиям и стараниям». Молодой человек с просветленным лицом взглянул на принца. Но, несмотря на просветленное лицо, перпендикулярная линия волнения, залегшая между его бровями, нисколько не смягчилась — Он рассмеялся, но и так далее не исчезл, но тем не менее он очень охотно принял это временное развлечение. "Я очень рад видеть вас, принц", сказал он весьма приветливо. "Несомненно, что вы здесь инкогнито, это сразу бросается в глаза. Очень-очень благодарен вам за желание оказать мне помощь, но признаться, не знаю и не представляю себе, каким образом вы можете помочь мне. Видите ли, это такое интимное Личное дело, что... Но все же я от души благодарю вас. Принц Михаил сел рядом с молодым человеком. Случалось так, что его отталкивали, но никогда не делали этого слишком обидно. Изысканные манеры и полное достоинство речь принца не разрешали этого. «Часы всегда были и останутся тяжелыми оковами на ногах человечества», — сказал принц. Я обратил внимание на то, как пристально вы следили только что за часами. Но разве же вам не известно, что у часов лицо тирана, и что числа их фальшивы, как числа и номера в любой лотерее, «Умоляю вас, сбросьте с себя унизительные часовые оковы и прекратите это наглое издевательство и вмешательство в ваши личные дела этой бездушной медной штуки с остальным сердцем». «О, я не всегда даю часам властвовать надо мной», — ответил юноша. «Человеческую натуру я знаю так же хорошо, как природу деревьев и травы». С тем же величавым достоинством продолжал принц. «Я большой философ, великий знаток искусства, и деньги даны мне для того, чтобы я достойно использовал все их возможности. Разрешите уверить вас, что мало имеется на свете таких горестей и осложнений, которых я не мог бы разрешить или же облегчить. Я изучил ваше лицо и увидел, что оно столь же честно и благородно, как и печально». Вот почему я убедительно прошу вас принять мой совет или же помощь. О, не отрицайте! В вашем лице мелькнуло выражение сомнения в моей мощи только потому, что на мне такой наряд. Пусть вас это нисколько не смущает. Молодой человек снова взглянул на часы и нахмурился. А затем его напряженный взор перебежал с блестящего горолога и впился... в четырехэтажный красный кирпичный дом, стоявший в ряде строений против того места, где он сидел. На землю упали уже густые сумерки, и сквозь них во многих домах слабо светились огни. «Без десяти минут девять!» — воскликнул молодой человек с нетерпеливым жестом отчаяния. Он повернулся спиной к дому и сделал два-три поспешных шага в противоположном направлении. «Остановитесь!» — приказал ему принц Михаил. И в голосе его зазвучала такая сила, что юноша мигом остановился и издал какой-то горький смешок. «Я подожду здесь еще десять минут, затем уйду», — пробормотал он и прибавил громко, обращаясь к принцу. «Я вполне, милый друг мой, согласен с вами, что надо проклясть все часы на свете». Содрать их и швырнуть в женщин. «Присядь», — спокойно предложил ему принц. «Ваше дополнение я никоим образом не могу принять. Женщины по самой природе своей враги часов, а вследствие этого друзья всех тех людей, которые желают освободиться от ненавистной власти чудовищ, измеряющих наши прихоти и ограничивающих наши радость Если я настолько внушаю вам доверие, то покорнейше прошу вас изложить мне историю вашей тревоги. Молодой человек тяжело опустился на скамью и почти беспечно рассмеялся. «Ваше королевское высочество!» — начал он с насмешливой почтительностью. «Изволите ли вы видеть тот дом с тремя освещенными окнами в верхнем этаже? Так вот, ровно в шесть часов вечера сегодня...» Я стоял в этом доме под руку с одной молодой леди, которую... Ну, с которой я помолвлен. Дорогой мой принц, я должен признаться, что поступил по отношению к ней нехорошо, неблагородно, возмутительно. Я сделал то, чего никоим образом не должен был делать. И она узнала про это. Конечно, я всячески добивался того, чтобы получить ее прощение. Ведь вы сами, принц, прекрасно знаете, как мы всегда добиваемся того, чтобы женщины простили нас. Но она вот что сказала мне. Я должна подумать обо всем этом. Так сразу я не могу дать вам определенного ответа, но, несомненно, одно — либо я совершенно забуду про случившееся, либо я никогда больше не увижу вашего лица. На полурешение я ни за что не соглашусь. В половине девятого, ровно в половине девятого вечера следите за средним окном в верхнем этаже. Если я решу простить вас, то вывешу за окно белый шелковый шарф. По этому знаку вы поймете, что все идет по-прежнему, и что вы снова можете прийти ко мне. Если же шарфа за окном не будет, то это будет означать, что все между нами кончено. И навсегда». Вот почему, с большой горечью закончил молодой человек свой рассказ, я с таким волнением слежу за этими часами. Уже прошло целых двадцать три минуты с тех пор, как должен был показаться шарф, а его до сих пор нет. Так можно ли, милый, обдерганный, оборванный небритый принц мой, удивляться тому, что я так взволнован? Разрешите мне в таком случае повторить вам? «Что женщины по природе своей враги часов», — своим спокойным, прекрасно моделирующим голосом произнес принц Михаил. «Часы — щадия дьявола, а женщины — благословение Божье». Несмотря на то, что срок прошел, сигнал может еще появиться. — О, клянусь вашим высочеством, что этого не будет, — воскликнул молодой человек. — Вы говорите это только потому, что совершенно не знаете Мэриан, что вполне естественно. Она на редкость пунктуальный человек, который всегда точен до минуты. Он добавил, — это ее особенность, вначале и привлекла меня к ней. Теперь для меня все кончено. Я понял это еще в восемь часов тридцать одну минуту. Мне остается одно сегодня. В одиннадцать часов сорок пять минут вечера я уеду с Джеком милберном на запад. Ничего другого я не придумаю. Попытаюсь устроиться на ранчо Джека, а если ничего из этого не выйдет, то я двину в клондайк, где виски заставят меня позабыть обо всем на свете. «Спокойной ночи, принц мой!» Принц Михаил улыбнулся своей загадочной, очаровательной и сочувствующей улыбкой и схватил юношу за рукав. Его блестящие глаза затянулись мечтательной прозрачной пеленой. — Подождите! — торжественно произнес он. — Подождите, пока пробьют часы! Я обладаю большой властью, неограниченным могуществом и прекрасно изучил человеческую душу, но неизменно пугаюсь, когда бьют часы. Останьтесь подле меня до этой минуты. Говорю вам, эта женщина будет ваша. Вам ручается в этом наследный принц Валелуны. В день вашей свадьбы вы получите от меня сто тысяч долларов и дворец на Гудзане. Но я ставлю вам одно обязательное условие. В этом дворце не должно быть часов, ибо они измеряют наши прихоти и ограничивают наши радости. Вы принимаете это условие? — Ну, конечно, принимаю их, — весело отозвался молодой человек. — Да и вообще я нахожу, что это беспокойная и никому не нужная штука. Вечно тикают, вечно бьют, и из-за них тебя вечно упрекают в том, что ты опоздал к обеду. Он снова взглянул на башенные часы. Стрелки показывали без трех минут девять. — А знаете что, — сказал принц Михаил, — я хотел бы немного поспать. У меня сегодня выдался чрезвычайно утомительный день. Я адски устал. Он вытянулся на скамье с видом человека, привыкшего к такого рода отдыху. — В любой вечер, если только погода не помешает, вы можете найти меня в этом парке, — сонно произнес он. — Придите ко мне в тот день, когда должна будет состояться ваша свадьба, и я немедленно выдам вам чек на обещанную сумму. — Премного благодарен вам, ваше высочество, — серьезно промолвил юноша. — Это будет исполнено И не потому, что я так нуждаюсь в дворце на Гудзе, нет. Мне просто приятно принять из ваших рук такой прекрасный подарок. Принц Михаил тяжело задремал. Его помятая шляпа скатилась со скамьи на песок. Молодой человек поднял ее, прикрыл лицо принца и поправил одну из его ног, которая приняла удивительно забавное положение. Несчастный человек, пробормотал он и приподнял полы свесившегося пиджака будущего владителя валилуны. Резко и четко часы пробили девять. Молодой человек опять вздохнул, повернул свое лицо для того, чтобы бросить последний взгляд на дом, где были сосредоточены и похоронены все его надежды. И вдруг... произнес вслух какие-то глупые и вместе восторженные слова. В среднем окне верхнего этажа, в глубоких сумерках, внезапно расцвела зыбкая, белоснежная, качающаяся, чудесная, божественная эмблема прощения и близкого блаженства. Вскоре после того мимо прошел кругленький, толстенький, торопливый гражданин, не имевший ни малейшего представления, о всех замечательных возможностях, которые таятся в шелковых шарфах, развивающихся иногда за границами полутемного парка. — Не будете ли вы любезны сказать мне, который час, сэр? — спросил молодой человек. И маленький, кругленький, толстенький гражданин немедленно вытащил часы из кармашка и ответил — Двадцать девять с половиной минут девятого, сэр. С этими словами он чисто механически и по привычке глянул на башенные часы и продолжал. «Клянусь всеми святыми, что эти часы спешат ровно на полчаса. Впервые за последние десять лет я наблюдаю такой случай. Мои часы никогда не разнятся, но оказалось, что словоохотливый гражданин разговаривал сам с собой или же обращался к пустоте. Он повернулся и увидел, что... Какая-то темная тень, сломя голову, неслась по направлению дома с тремя освещенными окнами в верхнем этаже. До следующее утро двое полицейских вошли в парк с тем, чтобы совершить свой обычный обход. Парк был совершенно пуст. В нем не было никого, за исключением одного жалкого человека, который спал, вытянувшись на скамье. Полицейские остановились и воззрились на спящего. а да ведь это Майк, — сказал один из них. — Он проводит здесь все ночи. Вот уже двадцать лет, как он обитает здесь. Мне только кажется, что он недолго еще протянет. Другой полисмен подошел ближе, заинтересованный чем-то скомканным и торчащим в сжатой руке бродяги. — Вот так так, — заметил он. Он выудил где-то пятьдесят долларов. Интересно знать, каким образом он раздобыл их. И тогда послышались три резких удара. рэп рэп рыб. Это дубинка действительности. Три раза стукнуло об изношенные подошвы принца Михаила, наследника курфюрста Валилунского.